Тем временем, пока решались некоторые организационные моменты, Сергей нашел себе другое занятие – продолжение поиска писательницы. Из-за этого он пришел к определенному плану, решил искать похожие дома. В обоих обнаруженных зданиях были определенные сходства. Они стояли достаточно далеко от соседних, имели все удобства внутри и при этом стоили совсем недорого. Видимо, такой отшиб не привлекал внимания большинства интересующихся, поэтому и цена оставалась соответствующей. Этими маркерами Молотов и воспользовался. Он нашел минимум десять домов в ближайшей округе, которые более или менее подходили под заданные условия. Ему пришлось погонять для этого немало людей, которым и без этого было чем заняться. Но пока они не найдут писательницу или же ее тело, они не могли сидеть, сложа руки. Каждый из найденных домов Сергей посетил лично, но даже мнимого ощущения возможного присутствия похитителей и писательницы не возникало в этих холодных стенах. А это означало только одно — они не перемещались. После обнаружения дома в Берингах они сбежали, прихватив себе заложника, и после осели где-то еще. Вполне возможно, что у них был запасной дом иной планировки, или же они могли переместиться куда угодно в пределах страны. Как уже выяснили с предыдущим домом, для заключения договора этот Егор использовал украденный паспорт, на который закрыл глаза местный участковый. Он мог это повторить, но паспорт больше нигде не засветился. Он мог, как и в первом доме, найти человека, готового не подписывать какие-либо договора. Сергею сложно было не признать, что даже и тени этого самого Егора он не смог ухватить. Оставалась только одна надежда, сидящая в брянском СИЗО. Туда Сергей и направился. Он знал, что как раз застанет допрос пойманного Майновича. Когда Сергей зашел внутрь, то не мог не обратить внимания на поникший и помятый вид подследственного. Глаза совсем потухли и даже пухлые щеки побледнели и впали. Борис тем временем поднялся и поприветствовал коллегу. Что-то он совсем сник, как бы снисходительно заметил Молотов. Конечно, в нашем случае все средства хороши, но это он сам. Хотя такой здоровый но еду в него не впихнешь. Макаренко покачал головой. — Что же ты не ешь? — обратился Сергей к Майновичу. Тот немигающим взглядом посмотрел на следователя. И от этого лица Сергею стало немного не по себе, более озлобленного выражения он прежде никогда не видел. — Вам-то что за дело? — грубо ответил подследственный. — Депрессия у меня. — И отчего же? — Не ваше дело. Майнович посмотрел на свои руки. — Больше из этого ничего не вытянешь. Конечно, кое-что я смог разузнать. Борис несколько раз покосился на подследственного. Они вышли. Макаренко сделал характерный жест стоящим людям из конвоя. Сами же следователи отправились к выходу. Больше ловить здесь было нечего. Борис же по дороге рассказывал. — — Майнович Михаил Александрович, двадцать пять лет. Не женат, детей нет. Характеристики на него противоречивые. — Родители, уверен, хвалят, — с ноткой скепсиса усмехнулся Сергей. — А то. Интересно, не характеристика. Борис открыл дверь своей машины. Они расположились на передних сиденьях, и тут Сергей сам остановил любые слова коллеги. — Я тут обратился кое-кому. Сразу же начал он. — Нам нужно куда-то ехать, — сообразил Борис и завел мотор. — Хотя мои сведения не менее важны. — Я понимаю, но раз вы все равно лезете в это дело, то проедем к нему вместе. Ему как раз нужно разрешение на разговор с Майновичем. Они ехали недолго до ближайшей гостиницы. В одном из номеров, ничем не отличающимся от любого другого, их ждал немолодой мужчина лет пятидесяти. Отличительной его особенностью были маленькие поросячьи глазки и тонкая бородка, как у козлика. В остальном же он представлял собой обычного мужчину своего возраста, худощавого, совсем седого и сильно лосеющего. Следователей он встретил уже при параде и сразу же пригласил их внутрь. Молотов присел на кровать, Макаренко на единственное кресло в доме. Хозяин же стоял рядом с ними готовый и вещать, и слушать. — Познакомьтесь, Борис, выдающийся психиатр Соломатин Алексей Михайлович, — представил его Сергей. Борис лишь кивнул. Соломатин же не сводил со своих гостей поросячих глазок и лишь один раз позволил себе нетактичность. Облизнул обсохшие губы. — Рад знакомству, — сразу же изрек он. И раз Сергей Николаевич не против вашего присутствия, я, пожалуй, изложу все свои мысли. После этого он долго рассказывал им о ходе своих рассуждений, зачитал психологический портрет главного подозреваемого, того самого Егора, лидера всей группы. А в том, что это была именно группа, ни у кого уже давно не оставалось сомнений. Борис куда более внимательно слушал психиатра, внимал каждому слову, чуть ли не в рот заглядывал. Тут Молотов тоже узнал себя. Но после конца повествования Макаренко взял слово. — Скажите, Алексей Михайлович, эти молодые люди похожи на ваш портрет? С этими словами он протянул фотографию. Соломатин несколько минут изучал полученный снимок, казалось, вглядывался в каждый пиксель после вернул фотографию. Я не экстрасенс, гадать по фотографиям не умею, но одно могу сказать точно: есть в глазах одного из них что-то зловещее. Хотя я не верю в теорию Ламброза и не сужу людей по их внешности. Борис удовлетворительно кивнул, после обратился к Молотову. А что вы скажете, Сергей? Молотов получил снимок и сразу же опешил. Разглядеть лицо Михаила в застенках мрачного кафе было несложно, Майновича он только что видел и еще не успел подзабыть его внешние особенности. Но волновал его не подследственный, а другой молодой человек, сидящий по другую сторону стола, за которым на снимке и разместились трое молодых людей. Молотову не просто казалось, что он увидел что-то знакомое, он общался с этим человеком. — Это же... как его? — Иванченко! — смог лишь выдохнуть Молотов. Впервые ему нанесли такое тяжелое поражение. В подобные совпадения он не мог поверить. — Я тоже не верю в такие совпадения, — заметил Макаренко чинно. — К тому же именно таксист видел загадочного парня, который передал ему сверток. — Но что, если сверток с самого начала был в машине? «На этом снимке все-таки наши неуловимые преступники!» — вклинился Соломатин, быстро догадавшись об общей атмосфере происходящего. Борис кивнул, после добавил. «Я договорюсь о том, чтобы вам позволили встретиться с Майновичем. И я не спец, конечно, но мне кажется, ваше описание его личности очень ему подходит». — Даже не сомневайтесь, — с ироничной улыбкой ответил Соломатин. Сергей же больше ничего не слышал. Он упустил преступника до того, как тот совершил новые преступления, и такого простить себе Молотов не мог.